Глава четвертая. Рецепт. Она сказала, что сделает это, и, ей-богу, в четверг она так и поступила. Будучи первой женщиной-секретарем штата Миссури, Джуди мариарти изменила цвет книги руководства штата на мов. Для тех, кто не знает, это нежный оттенок пурпурного. «Мне нужен был цвет, который характеризует меня и делает заявление», писала мариарти представляя новое руководство штата. «Это хороший вкус, и в нем много красоты». Почтовое отправление в Сан-Луис, 1994 год. В первые месяцы 1856 года Гюстав Флабер начал писать «Мадам Бавари». Карл Бехштейн открыл фабрику фортепиано, в литейном цеху Уайт-Чеппелла набросали планы создания колокола Биг Бена, а королева Виктория учредила крест своего имени. Во время паскальных каникул того года Август гофман на короткое время вернулся в Германию, а Уильям Перкин — в свою лабораторию на верхнем этаже в лондонском Ист-Энде. Домашняя мастерская юноши состояла из маленького стола и нескольких полок для склянок. В камине он соорудил печку. Здесь не было проточной воды или доступа к газу, и освещали комнату только старые стеклянные спиртовые лампы. Это была лаборатория любителя. Коллекция грязных колбочек и пробирок и базовых химикатов энтузиаста. В комнате стоял запах аммиака. Стол, за которым работал Перкин, был покрыт пятнами от пролитых на него результатов предыдущих экспериментов и, скорее всего, чернил. Его окружал интерьер из картины первых фотографий, кувшинов и кружек, и других домашних безделушек, которые казались такими же неуместными в лаборатории, как и хрупкие кристаллы соды, в любом другом доме в этом наполненном дымом жилом районе. Неожиданное место для самых романтичных и важных мгновений химии. Оглядываясь назад, Перкин описывал свои действия беззаботным тоном. «Я пытался превратить искусственную основу в естественный алкалоид хинина, но в ходе эксперимента вместо бесцветного хинина получился красноватый порошок. Желая объяснить этот результат, я выбрал другую основу более простого состава, то есть анилин, и в этом случае получил совершенно черную субстанцию. Ее я очистил и высушил, и в сочетании с винным спиртом она дала пурпурную краску. В действительности, открытие в то время одной якобы простой молекулы редко могло оказать сильное влияние на развитие науки и всей промышленности. Из комнаты в доме его отца Открывался вид на корабли в лондонских доках, а также на железную дорогу Лондона и Блэкволла, вдохновляющая картина путешествий и прогресса. Но взгляд Перкина вдаль не показал ему будущего. Он не увидел фабрик в Ланкашери в 300 километрах отсюда, которые скоро будут шуметь под аккомпанемент его изобретения. Химия была простой и включала тогда популярный метод добавления и вычитания. Найти соединение, которое похожее на то, что ученые пытаются создать. В этом случае Перкин выбрал алилтолуидин и использовал два стандартных процесса — дистилляцию и окисление, чтобы изменить эту формулу, добавив кислород и убрав водород в форме воды. Это был наивный маневр. Большинство химиков, особенно обученных гофманом в Королевском колледже, выкинули бы красноватый порошок в мусорное ведро и начали все заново. Именно интуиция, любознательность и талант Перкина, свобода в лаборатории, где за ним никто не наблюдал, подтолкнули его продолжить эксперимент и проверить эффект этой процедуры на анилине. И благодаря своим умениям, анализируя полученный в результате черный продукт, он также смог отделить 5% вещества, что содержало краситель. К тому времени, как Перкин открыл цвет моф, Уже 30 лет было известно, что анилин связан с красящими веществами и реакциями, в результате которых образуется краситель. Жидкость была впервые открыта прусским химиком Отто Онфердорбеном в 1826 году как один из нескольких продуктов, выделенных благодаря дистилляции природного растительного индиго. Несколько лет спустя химик Фридли Прунге Синтезировал его благодаря перегонке каменно-угольной смолы и увидел, что в сочетании с хлорной известью получается голубой цвет. Но считалось, что у таких красителей нет практического применения. В маловероятном случае, если бы ученому показалось, что оттенок может быть полезен для окрашивания женского платья, он бы решил, что такие мелочи недостойны его звания. Но Перкин с энтузиазмом отнесся к неожиданной находке. Химики ошибались каждый день, Частично такова природа их работы. Но иногда ошибки уводили их в интересном направлении. Уильям покрыл шелковый платок своим красителем и восхитился новым оттенком. Он понял, что это красивый и яркий цвет, который не блекнет от стирки или долгого пребывания на солнце. Проблема заключалась в том, что делать дальше. Показав краску нескольким друзьям, я получил советы подумать над производством в огромном масштабе. Один из этих друзей — Артур Чорч, с которым Перкин обсуждал якобы непреодолимую сложность получения более одного маленького стакана краски. Жидкий анилин было трудно синтезировать в большом количестве, и он был дорогим. Перкин никогда не был на фабрике и ничего не знал о производстве химикатов за пределами лаборатории. Он также не был знаком ни с кем из текстильной промышленности, кому мог бы обратиться за советом. И Перкин, и Чорч, знали, что их ментор не поддержит планы, не связанные напрямую с исследованием. Они решили не говорить гофману о цвете мов, когда тот вернется из Германии, уж точно пока Уильям не уточнит его качество и не проведет дальнейшие эксперименты. Для этого Перкин перебрался в более просторное помещение — домик в саду. Он взял в помощники своего брата Томаса, и вместе они произвели несколько партий пурпурного — с каждым разом становящегося все чище и концентрирование через друга брата уильям узнал имя уважаемого производителя краски в шотландии и решил послать владельцу образец ткани в середине июня он получил длинный ответ от человека по имени роберт пуллер и тон письма был обнадеживающим если ваше открытие не сделает продукт слишком дорогим то это точно самое стоящее что обнаружили в последнее время этот цвет Нужен во всех классах товаров, и его не могли сделать стойким для шелка, и только при больших затратах его можно было использовать на хлопчатобумажной ткани. Я включаю в письмо примеры лучших лиловых цветов на хлопке. Их производят только в одном месте в Великобритании, в Эндрюсе, Манчестера, и они назначают за него любую цену, но производство не быстрое и не выдерживает испытания, как ваши образцы, и тускнеет на воздухе. Пуллеру было 28 лет, и позже его описал генеральный менеджер компании как человека с умом, всегда направленным на поиски чего-то нового и лучшего. Его огромная фабрика по производству краски на Милл-стрит в Перте недавно получила королевское разрешение и гордо рекламировала себя как красильню шелка для королевы. Роберт Пуллер любил цитировать Фарадея «Без эксперимента я ничто. Пытайтесь, потому что кто знает, что возможно». Перкину повезло в выборе советника. Позже он узнал, что не все красильщики такие же прогрессивные или доброжелательные. Пуллер объяснил юноше, что он не мог выставить цену за цвет, пока сам не проверит его в чане для краски. «Если хлопок или любая ткань, которую можно опустить в один галлон вашей жидкости, поглотит всю краску, то я скажу вам, что цена будет слишком высокой». Примечание «галлон». Мера жидких и сыпучих тел в Англии, равная 4,5 литрам. Конец примечания. Если такое произойдет, то краска на 1 фунт шелка или хлопчатобумажной ткани будет стоить примерно 5 шиллингов, слишком дорого для производителя. Примечание. Фунт примерно 450 граммов. Конец примечания. Пуллер предложил Перкину любую помощь и сожалел, что не живет поближе к Лондону, чтобы встретиться с ним лично. «Мы всегда рады получить что-то новое, поскольку занимаемся крупным производством, и товары нового цвета очень важны». Перкин показал письмо Артуру Чорчу, который подтолкнул его сразу же получить патент. Но проблема заключалась в возрасте Уильяма, поскольку патенты обычно выдавались только лицам старше 21 года. Он узнал мнение адвоката, и ему сказали, что раз патент — подарок короны, то возраст не должен иметь значения. Перкин заполнил прошение в конце августа 1856 года, когда ему исполнилось 18 лет. Но тут он начал гадать, что это ему принесет, сколько стоит новый цвет. Новые цвета случайно открывали еще с давних времен. Благодаря им появились одни из самых красивых мифов. Пастушья собака Геркулеса гуляла по берегу в тире и укусила моллюска, окрасившего ее пасть в цвет свернувшейся крови. Его назвали королевским или тирским пурпуром. Он сделал тир богатым примерно в полутора году до нашей эры и веками оставался самым эксклюзивным натуральным красителем животного происхождения, который можно было купить за деньги. Это был показатель высоких достижений и несметного богатства, и он стал символизировать королевских особ и высшие инстанции юридической системы. В иудейской религии эту краску использовали для бахромы молитвенной шали. В армии пурпурные шерстяные нашивки означали «чин». Это также был цвет корабля Клеопатры, а Юлий Цезарь объявил, что одежду такого оттенка будут носить только императоры и их семьи. Пурпурный был ужасно дорогим. Моллюски Муракс брандерис с итальянского побережья или Муракс тронкулус, впервые найденный в Финикии, тысячами очищались от слизи ради создания одной туники. Плиний описывал, как осенью и зимой моллюсков давили, засаливали на три дня и затем 10 дней варили. Получившийся цвет напоминал море, воздух и ясное небо. Это значило, что тирский пурпур являлся не одним отдельным оттенком, а богатым спектром от синего к черному. Процесс окрашивания менялся от порта к порту, и чтобы добиться различных оттенков, в краску могли добавлять воду или мед. Другим самым популярным натуральным красителем животного происхождения был кармин или кашениль — красный цвет, получаемый из насекомых, живущих на кактусах. В Европу его привезли испанцы из Мексики, тогда Новой Испании, в XVI веке, и он широко использовался для окрашивания одежды, изготовления красок для живописи и намного позже, как пищевой краситель. Но опять же — Для его производства требовались огромное количество сырья, примерно 17 тысяч высушенных насекомых для одной унции, менее 30 граммов краски. Возможно, первую красильную английскую фабрику для Кошеннили основали в 1643 году в Боу, в Восточном Лондоне, и ярко-красный стал известен как «Краска Боу». По описанию, она походила на покрытую синяками плоть. Растительные красители обычно были дешевле, а их запасы больше. Во времена Перкина самыми распространенными были краб-марена и индиго. Древние красные и синие окраски, используемые для изготовления тканей и косметики. Краб получали из корней 35 видов растений, произрастающих в Европе и Азии. Краситель нашли в тканях для обертывания мумий. Его упоминает геродот, и, скорее всего, это первая краска, которую использовали для камуфляжа. Александр Великий испачкал своих солдат красным, чтобы убедить персов, что они сильно пострадали в битве. В поэме «Детство человечества» «The Former Age» примерно 1374 года Джеффри Чосер отображает идею изначальной невинности человека, когда никакой марены, куркумы или вайды красильщик не знал, а шерсть оставалась природного оттенка. Индиго использовался не только как краска и пигмент, но и как сужающая пора косметическое средство, получаемое из листьев индигоферы красильной, кустообразного растения, вымачиваемого в воде и потом подвергающегося отбиванию бамбуком, что помогало ускорить процесс окисления. Во время этого процесса жидкость меняла цвет с темно-зеленого на синий, а потом ее нагревали, фильтровали и превращали в пасту. До колонизации Америки ее чаще всего поставляли из Индии в высушенной форме, И древнее производство продержалось до времен Перкина, который мог видеть модные женские наряды такого цвета. Существовало несколько других важных растительных красок — сафлор, синиль, шафран, фернамбук и куркума. Но даже они давали лишь ограниченный набор цветов, представляющий только красный, синий, желтый, коричневый и черный. Синиль, известная Плинию, обычно использовалась древними бриттами как краска для тела и лица. Она содержала такое же количество красящего вещества, как и индиго хотя и получали ее из другого растения, и состояла примерно на одну десятую из красящего вещества. На протяжении почти всего XVIII века наибольшего прогресса в технологии окрашивания добивались во Франции. Но в 1794-1818 годах американец по имени Эдвард Бенкрофт, работавший в Лондоне, объявил о значительных достижениях. Он запатентовал три натуральных красителя, включая кору желтого дуба, и написал научный трактат о красильной промышленности на английском. Его экспериментальные исследования философии вечных цветов соединяли в себе химические наблюдения и личные истории. Американец отмечал, например, что его любимое пурпурное пальто почти не выцветало, хотя он носил вещь несколько недель. Бэнкрофт стал известен последующим поколениям и тем, что позже оказался двойным агентом во время американской революции, работавшим как на британское правительство, так и на Бенджамина Франклина. Процесс окраски тканей на протяжении веков почти не менялся, и самые умелые специалисты передавали сложные и засекреченные процедуры из поколения в поколение. Но в 1823 году в Нью-Йорке Уильям Патридж опубликовал практический трактат по окрашиванию шерсти, хлопка и шелка и производству плотной шерстяной ткани и казимира, включая более совершенные методы в Западной Англии. Примечание. Казимир. Шерстяная ткань для мужских костюмов. Конец примечания. 30 лет они были стандартными инструкциями, в которых о самых популярных красках говорилось, как о секретах фокусника, и которые были представлены в виде кулинарных рецептов. Чтобы приготовить самый быстрый синий, например, нужен английский чан, содержащий пять раз по 112 фунтов лучше синили, 5 фунтов умброкраппа, немного корнелла и отрубей, отходы пшеницы, 5 фунтов купороса и четверть сухой гашеной извести. Тут были представлены детальные инструкции, как приготовить известь. Следуя указаниям, нужно разделить вайду на маленькие кусочки лопаткой, и постепенно добавлять другие ингредиенты в воду, нагретую до 90,5 градусов по Цельсию. Инструкции растянулись на несколько страниц. Чаан следует поставить примерно в 4 или 5 часов днем. За ним нужно проследить и помешать содержимое в 9 часов в тот же вечер, прежде чем дать ему остыть. На этом этапе в результате вы должны получить бутылочно-зеленый цвет. Красильщику рекомендовалось снова встать в 5 утра и добавить немного извести или индиго, чтобы цвет стал светлее. Пузырьки, пленка и загустения укажут на хорошую ферментацию. Содержимое нужно снова вскипятить и охладить, еще раз вскипятить и охладить, добавить больше извести, и затем придет время опустить туда шерсть. Здесь все становилось сложнее. Вам нужно было два чана с синилью, один из которых простоял два месяца, а другой недолго. Шерсть следует окунать в каждой по очереди. Температура краски должна оставаться в пределе 50-54 градусов по Цельсию. Потом ее нужно охладить за ночь и снова нагреть до 68-73 градусов по Цельсию. Опять добавить синиль, известь, отруби, краб и индиго. Если вы умело управлялись с щенами, то должны красить 100 килограммов шерсти в неделю. А за шесть недель красильщик может получить 180 килограммов темно-синей шерсти, 90 среднего оттенка и столько же очень светлого. Но этого можно добиться, только используя лучшие синиль и индиго. И тут появлялись проблемы. «Наверное, нет вещества менее стойкого, чем синиль», — заключил Патридж. Он советовал покупать только самые стойкие краски поскольку любая вариация может оказаться катастрофической для мастера, каким бы умелым он ни был, и станет просто разрушительной для неопытного новичка. Как и в случае с хинной корой, поставка растительных красителей ограничивалась отдельными регионами, и ей мешали национальные попытки монополизировать производство. Производители одежды были вынуждены использовать цвета, доступные для красильни. Тренды формировались не в зависимости от вкусов, А скорее от причуд войны и эффективности работы иностранных портов было понятно что цвет который для вас создадут где-то в лаборатории да еще стойкий и чистый будет очень дорого стоить изначально перкин назвал свою краску тирским пурпуром чтобы поднять ее цену недоброжелатели считавшие открытие незначительным называли краситель пурпурной грязью Главным среди них был Август гофман который после летних каникул узнал о новой краске ученика вместе с вызывающими беспокойство новостями о будущем его протеже. Они договорились встретиться, и Перкин рассказал гофману что подумывал начать коммерческое производство цвета мов. Он также отметил, что для этого ему потребуется покинуть Королевский химический колледж. Это явно его раздосадовало вспоминал Перкин на встрече, устроенной в память о гофмане в 1892 году. «Он пытался отговорить меня, и мне стало казаться, что, возможно, я делаю неправильный выбор, который может испортить мое будущее. Эти споры создали пропасть между ними и, скорее всего, стали первой настоящей ссорой. Наверное, гофман считал, что это дело провалится, и ему было неприятно думать, что я поступлю так глупо, и брошу научную работу ради такой цели, особенно учитывая, что мне было всего 18. Должен признаться, я очень боялся, что работа на производстве может помешать мне продолжить исследования Примечание. Хотя гофман противился новому увлечению Перкина, причиной было не только практическое применение его знаний. Сам ученый участвовал в нескольких подобных проектах. В 1854 году Он исследовал лечебные воды в Харагите. Для водного комитета Харагита был членом химического подкомитета по изучению разложения извести и доломитовой структуры здания парламента. К соглашению так и не пришли. А в 1859 году столичная строительная инспекция попросила Гофмана подумать над возможностью проведения дезодорации. Конец примечания. Гофману и его коллегам Было трудно представить, что человек, которого ждала блистательная научная карьера, может просто бросить ее в погоне за цветом. Химики случайно находили новые красители практически каждую неделю и также легко забывали о них, как о ненужных и не имеющих значения побочных эффектах их миссии. Кроме того, некоторые химики еще до пурпурного специально создавали искусственные цвета и видели, как хорошо те окрашивали шелк или шерсть но не пытались производить их в коммерческих масштабах. Первый пример — пикриновая кислота вульфа в 1771 году, полученная из индиго и азотной кислоты. Она окрашивала шелк в ярко-желтый цвет, а в 1834 году Рунге использовал карболовую кислоту, чтобы создать аурин — красный цвет. Питтокол, темно-синий, получали из буковой смолы. Другие цвета способствовали появлению невероятных историй не в последнюю очередь, а который появился в небольших количествах на манчестерских красильных фабриках в 1850-х годах и, как говорилось, производился из экскрементов змей, а не из помета птиц, как было на самом деле. Но количество синтетических красителей, использующихся во времена Всемирной выставки 1851 года, было таким ничтожным, что не заслуживало упоминания в огромных сопроводительных отчетах. А еще существовал ярко-красный цвет, созданный Перкином и Чорчем за несколько месяцев до этого, который снова посчитали недостойным дальнейшего изучения. Пурпурный могли бы точно так же проигнорировать, если бы не поощрительное письмо Роберта Пуллера из Перта в конце 1856 года. Масштаб красильной фабрики Пуллера впечатлил молодого человека, незнакомого с промышленностью. Присутствие ученых, однако, не было чем-то новым для подобных предприятий, и некоторые нанимали химиков, работающих с текстилем, начиная с 1815 года. В действительности, открытие Перкина было сделано в то время, когда технический прогресс в красильной и печатной промышленности Британии позволял воспользоваться им. Уровень производства в текстильной промышленности рос с ранее невиданной скоростью. Экспорт СИЦа, например, увеличился в четыре раза в период между 1851 и 1857 годами с 6,5 до 27 миллионов. Количество людей, занятых в шелковой индустрии, увеличилось в два раза до 150 тысяч человек в период между 1846 и 1857 годами. На одном из многочисленных юбилеев в честь открытия Перкина химик Кроншоу заявил на собрании Общества химической промышленности. «Если бы фея крёстная дала Перкину шанс выбрать точный момент для его открытия, он всё равно не смог бы придумать более удачное время». Это касалось не только состояния британской красительной промышленности. Перкину удалось открыть мов в тот момент только благодаря уровню развития химии. Он родился вскоре после того, как камберлендский химик Джон Дальтон создал теорию о том, что различные атомы соединяются между собой в определенных количествах, что привело к созданию химической формулы. Но Перкин проводил первые эксперименты во времена, когда многое еще оставалось неизвестным, так что его ошибка при синтезе хинина понятна. Родись ученый на 20 лет позже, он бы понял, насколько бесполезен его эксперимент, и тогда никогда бы случайно не получил МОФ. Джон Дальтон внезапно умер за 12 лет до открытия Перкина, но все равно бы не смог восхититься его красотой. В 1794 году он стал первым человеком, описавшим дальтонизм на собственном примере. Главная причина, по которой Август гофман не мог разделить энтузиазм ученика касательно нового цвета, заключалась в том, что он не был удивлен этим открытием. Еще до приезда в Лондон он услышал предсказание Либиха, что из анилина будут создавать искусственные краски. Но его неодобрение корнями уходило в отношения между наукой и производством, в то время двумя мирами, разделенными нехваткой образования. В 1853 году лорд леон Плейфер путешествовал по Германии и Франции по просьбе принца-консорта, чтобы рассказать о состоянии зарубежного научного и технического образования. Его выводы оказались печальными. Великие университеты Европы уже установили крепкую связь между лабораторной работой и промышленностью, в то время как в Британии он увидел только высокомерное уважение к практике и презрение к науке. Лорд решил, что виной всему сильная нехватка базового образования. Плейфер боялся того, как свободная торговля повлияет на Британию, предполагая, что когда сырье из одной страны станет доступным всем с небольшой разницей в цене, соревнование в сфере промышленности превратится в битву интеллекта. Всемирная выставка 1851 года вдохновила на проведение множества лекций, спонсируемых обществом искусств, и некоторые из них указывали на любопытную иронию. Пока Британия сотрясала мир индустриальной мощью, она оставалась буквально единственной страной в Европе, которая доставала четкой системы технического образования. В тот же год в Манчестере открылся колледж Оуэнса, и на празднике в честь этого события профессор химии Эдуард Франкленд предположил, что британская текстильная промышленность не готова к будущему. Ее превосходство в производстве смогут поддержать лишь крепкие связи с людьми науки. Преимущество химии для химического промышленника, красильщика и сицепечатника слишком очевидно, чтобы его комментировать, — говорил он. Эти процессы не могут происходить без знания нашей науки, за исключением нескольких фирм. Это знание часто слишком поверхностное, и его достаточно, чтобы предотвратить очевидные ошибки и катастрофические потери. Но недостаточно, чтобы ухватиться за него и обратить себе на пользу множество ситуаций, постоянно возникающих в процессе производства. Химическое общество, основанное в 1841 году, в которое входило несколько сотен человек из промышленного и научного мира, гордилось связью между ними. В 1853 году президент общества Фрэнк Добини с радостью проинформировал его членов, что исследование профессором Робертом Бунзеном извержений вулканов может быть использовано как неоспоримое доказательство существования широкого спектра применения нашей работы. Спустя четыре года новый президент общества Миллер рассказал об открытии пурпурного цвета как о дальнейшем доказательстве пользы их знаний. Один из наших членов, мистер Перкин, дал мне возможность предоставить вам результаты успешного применения абстрактной науки для практических целей. В то время он вряд ли мог предположить, что будет значить такое замечание. В действительности до успешного производства краски все еще оставалось много месяцев. Но даже когда это произошло, считавшие будто интеллекту юного ученого можно было найти лучшее применение, не успокоились. Даже в 1862 году гофман неохотно признавал открытие Перкина. В том же году, посетив Всемирную выставку в Лондоне, он все еще высказывал пожелание, чтобы усилия и время, потраченные на такую работу, не сбили Перкина с пути научных исследований, для которого он показал себя весьма пригодным. Такое наивное отношение противоречило главной цели производства того времени — стремление к богатству. Оглядываясь назад, мы видим, что Перкин тоже сомневался в своих коммерческих амбициях, но не из-за страха показаться жадным. Он решил рассматривать этот экскурс в индустрию как способ добиться цели, но писал своему другу Генриху кару что во время этого открытия связь человека-науки с производством считалась ниже его достоинства. Ученые, переступившие черту, считались изгоями, предателями своего предназначения. Перкин переживал, что, если его постигнет неудача, назад пути не будет. «Даже бедный Мэнсфилд, став промышленником, продал свои лабораторные инструменты. Я купил у него весы, явно считая, что дни его исследований закончились», — писал Перкин. «Общественное мнение и пример других заставляли меня бояться роли промышленника, потому что исследование было главной целью моей жизни, и я решил, что не сдамся, чтобы не выбрал». В то время, однако, он держал свое желание при себе и к нему относились с презрением. Говорили, что своим примером «я нанес вред науке и отвратил умы молодых людей от чистого служения ей». А также возможно, что какое-то время изучение химии привлекало других не совсем по научным причинам. Другими словами, открытие Перкина повлияло на всю природу научного исследования. Впервые люди поняли, что изучение химии может сделать их богатыми. Как получить пурпурный цвет? Современный метод. Осторожно, бензин легко воспламеняется. Все работы, приводящие к испарению, должны происходить под вентиляционным колпаком, вытяжным устройством. Пожалуйста, не разводите открытое пламя в лаборатории. Утилизация всех химических отходов должна происходить согласно стандартным процедурам. Вам понадобится... 2,3 мл воды в конической колбе объемом 5 мл, куда нужно добавить 52 мкл анилина, 60 мкл отолуидина, 122 мг п-толуидина, 600 мкл 2H серной кислоты. Помешайте с помощью большой лопаточки, пока все реактивы не растворятся. Медленно нагревайте, если необходимо. После полного растворения добавьте 30 миллиграммов дихромата калия 160 микролитров воды. Мешайте 2 часа. Вскоре после добавления калий-2-хром-2О7 раствор станет ярко-пурпурного цвета. В конце реакции используйте пипетку пастера, чтобы убрать жидкость. Перенесите твердый остаток в керамический фильтр с уже установленной бумагой для фильтрации. Фильтруйте с одновременным отсасыванием темную твердую массу, промывая ее дистиллированной водой, пока она не очистится. Сушите остатки в духовке при 110 градусах по Цельсию 30 минут. Потом вымойте твердую массу петролейным эфиром, пока она не очистится. Сушите 10 минут при 110 градусах по Цельсию. Отмойте оставшееся твердое вещество 25-процентным метаноловым водным раствором, пока жидкость не станет чистой. Будьте осторожны, чтобы не загрязнить продукт. Выпарите водянистый спиртовой раствор, перелейте в коническую колбу объемом 5 мл, как только достигнете подходящего объема. Закончив испарение, добавьте 300 мкл 100% метанола в оставшееся твердое вещество. Потрясите, чтобы полностью растворить любой растворимый материал и используйте пипетку, чтобы перенести жидкость в чистую емкость объемом 3 мл. Осторожно выпарите жидкость в конической пробирке, пока ее объем не станет 30 микролитров или меньше. Когда объем раствора уменьшится, пурпурный цвет должен стать насыщеннее. Этот финальный раствор метанола содержит сам продукт 2 миллиграмма мова. Этого мало. Чтобы получить больше, вы можете попросить друзей или энтузиастов из химического класса провести тот же эксперимент и потом соедините вместе все растворы метанола, прежде чем выпарить их все вместе. В раствор можно опустить маленький кусочек хлопка, потом промыть водой и высушить. У вас получится красивый носовой платок. Раствора хватит на три небольших галстука бабочки. Как приготовить десерт Нессельроде? Традиционный метод. Пудинг Нессельроде, замерзшая башня из каштанов, фруктов, заварного крема и сливок. Создание месье Муи, повара-графа Карла Васильевича Нессельроде, русского государственного деятеля XIX века, больше всего известного благодаря его роли в создании Священного Союза. Примечание. Священный Союз. Консервативный Союз России, Пруссии и Австрии, созданный с целью поддержания установленного на Венском Конгрессе 1815 года международного порядка. Конец примечания. По некоторым утверждениям, Пудинг появляется на одном приеме в романе Пруста «В поисках утраченного времени» но в наши дни его редко готовят, скорее всего, заботясь о здоровье. Приготовление десерта «Несльроды» описывалось как мероприятие на два дня, не учитывая вечер, который нужно потратить на кожуру апельсина. Один день он проводит в морозильнике. Вам понадобится на шесть персон половина стакана пюре из каштанов, четверть стакана замороженных вишен, половина стакана апельсиновых цукатов, половина стакана вина, марсала, Половина стакана смородины и изюма без косточек. Одна большая капля мороскину. Примечание. Мороскину – бесцветный сухой фруктовый ликер, изготавливаемый из мороскиновой вишни, измельчаемой вместе с косточкой для придания напитку вкуса горького миндаля. Конец примечания. Два стакана взбитых сливок, заварной крем, две чашки молока, 5 яиц, 3 четверти стакана сахара. Нарежьте цукаты и опустите в марсалу. Вымочите смородину и изюм в теплой воде и высушите. Нагрейте молоко до кипения. Разбейте яйца, уберите белок, но желток положите в миску и добавьте сахар. Энергично взбивайте, пока смесь не вспенится. Вылейте молоко в смесь в миске, а затем перенесите содержимое в кастрюлю. Периодически помешивайте и готовьте на слабом огне, пока заварной крем не загустеет, и тогда пропустите через сито. Смешайте вместе пюре из каштанов мороскино и заварной крем. Потом добавьте фрукты. Взбивайте крем, пока он не станет плотным, и добавьте его в смесь. Налейте в формочку, выложенную вощеной бумагой или хорошо смазанную маслом. Накройте фольгой и замораживайте весь день. Это дорогое блюдо, но накормит много гостей на большой праздник. Для особого эффекта, например, на дне рождения или на праздники, где необходимо указать причину встречи, поверхность можно окрасить в мириады цветов. Попробуйте АНАТО, хинолиновый желтый, ИРИС ГРИН, цитрусовый красный номер 2, Е160С, Е100, Е150Д и Е129.